Глава 20. Blue. Около половины 9 утра мы с Флорой и Хейзи гуляли по лесу. Мыслей в голове было столько, что они так и норовили спутаться в узел. И я пыталась думать обо всём сразу: о Флоре, о Перси, о Мо, о Кибе и о Генри. В конце концов я решила, что по дороге домой заскочу в книжный и разом покончу со всеми недомолвками. Прощать мне было в новинку. Я не знала, к чему это нас приведёт, но определённо хотела это выяснить. День ри того стоил. Флора, прижавшись щекой к моей груди, периодически попискивала, словно тестировала силу своего голоса. У куста боярышника я остановилась полюбоваться на цветы, и меня оттужностью и к ветер принялся подталкивать, торопить. упрашивать поскорее отправляться искать незамянное нечто с самого пробуждения меня одолевало необъяснимое беспокойство да и ветер разбушевался до того, что уже невозможно было не обращать на него внимания в общем стоило персе уйти на занятия как я, кликнувшись на зов, направилась в лес, ожидая, что сегодня ветер поведёт меня каким-нибудь новым путём Однако в итоге я оказалась на той же тропинке, по которой гуляла годами. По пути я внимательно вглядывалась в чащу, рассматривала папоротники, грибы и островки мха, ветер же, не желая успокаиваться, всё подталкивал меня в спину. Поравнявшись с узкой тропкой, ведущей на ферму, я с минуту помедлила, а затем всё же направилась к своему старому дому, перешагивая через узловатые корни и камни. Хейзи потрусила за мной. Мы обошли стороной разросшийся ядовитый плющ и вскоре выбрались из леса и очутились на заднем дворе. Беспокойство внутри всё росло, я всерьёз разнервничалась. Ветер упрямо завывал. Однако ничего нового возле дома я не нашла. Пойдём, девочка, крикнула я Хейзи, устремившуюся было к заброшенному курятнику. Мы повернули назад, И через несколько минут снова вышли на главную тропу. У платана я задержалась и по привычке сунула руку в дупло, но там было пусто. Я дала Хейзи напиться, заглянула в пустую кроличью нору и двинулась дальше в направлении северной части города. Когда впереди показалась мощёная дорожка, ведущая к баптистской церкви, ветер разочарованно стих. В этом месте мой ежедневный маршрут заканчивался. Я оглянулась на оставшийся за спиной лес. Чего же я день за днём не замечала? Хейзи внезапно стала рваться вперёд, натягивая поводок. Видимо, ей не терпелось поприветствовать человека, сидевшего на железной скамье у дорожки. Генри. Стоило мне увидеть его, и грудь сдавило, словно я после долгой разлуки встретилась с возлюбленным. Как ему удалось за такой срок пробраться ко мне в сердце? Генри дал Хейзи обнюхать свою руку, почесал ей шею и поднял глаза на меня. Привет, Блу. Я и не знал, что у тебя есть собака. Хейзи радостно виляла хвостом, рыжая шерсть её ярко блестела в солнечных лучах. Я за ней просто присматриваю. Это собака моей подруги, Сар и Грейс, кузины Кибби. Мне нелегко было выговорить слово подруга, но Сара Грейс и в самом деле стала первым близким мне человеком, не считая родственников, к которым я, разумеется, относила и Марла Смо. Генри поднялся на ноги и пригладил рукой волосы. Весь город говорит о том, что случилось. Даже не верится. Тебе выкрапкется. Я поправила слинг, чтобы солнце не светило Флоре в лицо. Пока рано судить. Может, пошлём ей цветы или ещё что-нибудь? Е всмотрелась в его лицо. Честные голубые глаза, лёгкая щетина на щеках, присловото и ямочки. Генри в самом деле был отличным парнем, а я хотела отвернуться от него только потому, что Алята приходилась ему бабушкой. В отделении интенсивной терапии нельзя приносить цветы. Но я уверена, мы что-нибудь придумаем. Я огляделась по сторонам. А ты сегодня ранняя пташка. Хейз отправился обнюхивать урну, а Генри кивнул. Я ждал тебя, хотел поговорить с глазу на глаз. Надеюсь, ты не против? В груди у меня снова всё сжалось. Откуда ты узнал, что я сюда приду? Он улыбнулся, на щеках глубже обозначились ямочки. Такое ощущение, что в этом городе все знают, по какой дороге ты обычно гуляешь, и жаждут поделиться со мной этой информацией. Теперь и я в курсе, что ты и в дождь, и в зной ходишь по одному и тому же маршруту от своего дома до церкви. Что-то в его словах меня задечало, зацепилось внутри, словно лепееник, но я сама не поняла, что именно меня обеспокоило. Решив пока забыть об этом, я спросила: "Неужели все Ну почему? Может, и не все, конечно, но именно так мне показалось. В книжный вчера весь день заходили люди и заводили со мной разговоры о тебе. Каких только историй я не наслушался. Я раздражённо нахмурилась. И что это были за истории? Ты уже и так всё знаешь о выходках моих родственников. Зачем людям понадобилось всё это ворошить? Они рассказывали не о родственниках, а о тебе. Но по большей части. Супруги Кое, например, устроили мне десятиминутную презентацию фотографий своей кошки Веры, которую ты однажды нашла. Они, кстати, очень тебе благодарны. Ещё я теперь в курсе, что ты отлично играешь в шарики, регулярно угощаешь печеньем месис Видикомб, а в детстве расписывала красками камни. Флора снова пискнула, и я погладила её по спинке. Ну ради всего святого, зачем они тебе всё это рассказывали? Давали мне советы, как себя вести, чтобы ты меня простила. Такого ответа я не ожидала. Меня бросило в жар. Генри, я как раз Нет, Блу. Он жестом остановил меня. Дай сначала мне сказать. Думаю, я это заслужил хотя бы тем, что целых 10 минут рассматривал фото соседской кошки. Я вообще-то хотела сказать, что как раз собиралась зайти к нему и всё обсудить. Но вместо этого невольно рассмеялась. Вера же не виновата, что она так фотогенична. Настоящая красавица. Да, она просто прелестна. А ещё у неё от старости началось недержание. А я согласился на следующей неделе прийти к Тэхое на ужин. Пожалуйста, скажи, что у них нет диапроектора. Я расхохоталась, откинув голову. Кэзи изучила урну и, утратив к ней интерес, потрусила обратно ко мне. Я погладила её по голове. "Нет, диапроектора у них нет. Слава богу", охнул Генри. "Зато все старые слайды они оцифровали и записали на DVD-диски. Там тысячи фотографий Веры. Так что ты надолго у них задержишься. Может, стоит пижаму и зубную щётку на всякий случай прихватить". Наши глаза встретились, И мне вдруг показалось, что мне снова 12, и я задаюсь вопросом: если мне одновременно дурно, хочется плакать и броситься в пляс от радости, значит ли это, что я влюбилась? Прости меня, Блу. Я опустила взгляд на свои пыльные теннисные туфли, затем снова посмотрела на него. Мне не стоило убегать. Нужно было дать себе объясниться. Так что и ты прости меня тоже, кивнула я. Ты по-прежнему хочешь посмотреть на поговичное дерево? Солнце зажгло в его голубых глазах радостные искорки. Ага, хочу, очень хочу. Давай я собаку поведу, если хочешь. Я передала ему поводок Хейзи, и мы направились к платану. Тропинка была довольно широкая, поэтому мы шагали рядом, плечом к плечу, а Хейзи бежала впереди. Семье сложная штука, верно? просела я, когда мы вошли в лесную тень, где сразу стало прохладнее на пару градусов. Особенно некоторые передать не могу, сколько раз я хотел порвать со своей и уйти, не оглядываясь. Наша фамильная черта, притом отвратительная черта слепое честолюбие. Деньги это успех. И плевать, если к вершине придётся карабкаться по головам, значение имеют только деньги. Флора зажмурилась, Затем снова открыла глазки, словно боялась, что уснув, пропустит самое интересное. Так почему же ты в итоге не разорвал отношения с роднёй? Лицо его исказилось от боли. Я люблю их. Часто мне неловко за то, как они поступают, порой даже стыдно, но это не отменяет того, что я их люблю. Они часть меня, а сам я часть своей семьи. Всё просто и одновременно очень запутанно. Я не могла с этим не согласиться. Хейзи остановилась, обнюхать ствол какого-то дерева. Взглянув на Флору, я обнаружила, что она всё же сдалась и уснула. Я поцеловала её в макушку. Нельзя выбрать лишь те части себя, которые тебе нравятся, а остальное выбросить. Быть частью целого благословенный дар. Это откуда? Вечный тук. Мне недавно Марла напомнила эти строки. Мы с ней говорили о том, что наши близкие, тех, кого мы любим, остаются с нами даже после смерти. Конечно, я не желала её слушать и не хотела верить этим словам, но они запали мне в душу. Она оказалась права. Впрочем, как и всегда. Кажется, за столько лет можно было к этому привыкнуть. Знать что-то и соглашаться с этим разные вещи. Это мне было известно, даже слишком хорошо. Ты сказал, что ваша фамильная черта слепое честолюбие. Так почему же ты ею не обладаешь? Я довольно рано осознал, что не такой, как остальная моя родня. Но какое-то время просто плыл по течению, не представляя, как избежать будущего, которое для меня заранее придумали. Однако как-то раз, когда мне было 15, мы летом приехали в Баттонвуд. И я увидел, как местные дети дразнят одну девочку, Меня поразило, какой потерянный был у неё взгляд. Я разогнался за дир, но за это время она уже успела куда-то исчезнуть. Внезапно налетел ветер и погнал меня прямо в Кроличунару, и там я нашёл её, девочку с самыми прекрасными глазами из всех, что мне доводилось видеть, и провёл с ней чудесный день. После я стал расспрашивать людей и узнал всё о ней самой и о её семье. И понял, Что если после всех потрясений она нашла в себе силы не повторять путь своих родичей и жить своим умом, то мне это уж точно по плечу. Тогда я наплевал на амбиции своей семьи, развернулся и пошёл своей дорогой. Надеюсь, в будущем мои племянники последуют моему примеру. Понимаешь, Блу, всем нам иногда бывает нужна помощь, чтобы найти свой путь. Мне помогла ты, а им, надеюсь, смогу помочь я. Своими словами он точно обнял меня. Я искоса взглянула на него. Губы его медленно, медленно растянулись в улыбке, и я улыбнулась тоже. Радость тонкой нитью обвила нас, связывая друг с другом, и окружающий мир на мгновение перестал существовать. О, какой чудный, какой невероятный это был момент. "Тебя в самом деле ветер привёл в Кроличу нару?" спросила я, гадая, тот ли это ветер. что каждый день гнал меня в лес на поиски. Он кивнул. Ничего более странного мне в жизни испытывать не доводилось. Хейзи выписывала зигзаги на тропинке, стремясь обнюхать всё, что попадалось ей на глаза. А мне это странным не кажется. Для меня такое вполне нормально. Мы ведь на юге, тут волшебство витает в воздухе. Мы зашагали дальше, держась ещё ближе друг к другу. Так что плечи наши соприкосались. Несколько минут мы молчали, и в повисшей тишине ощущались надежда, обещание, прощение и понимание. Наконец мы добрались до окружавшей платан поляны. Генри задрал голову и всмотрелся в крону дерева. С тех пор, как я в раннем детстве впервые приехал в Баттонвуд, мне не давало покоя эта легенда. Может быть, из-за того, что Анета запрещала мне слушать подобную чушь. Значит, она не верит в магию пуговичного дерева. И почему меня это не удивляет? Он улыбнулся. Как там у Даля? Тот, кто не верит в чудеса, никогда не встретится с ними. Примечание. Цитата из сборника рассказов Фрэнсиса Даля "Дорога в рай". Конец примечания. Однако мне, наверное, стоит её поблагодарить. Чем строже она запрещала мне об этом думать, тем сильнее меня будоражила эта легенда. Каждая новая история о пуговичном дереве сильнее разжигала мой интерес. Я по всему городу их собирал. Мне даже приходила идея написать книгу о легендах Юга и пуговичном дереве. Я набросал историю о том, как горе женщины превратило её тело в дерево, решимость в ворону, а её жажду помогать людям в ветер. Но дальше первой главы так и не продвинулся. По моим рукам побежали мурашки. Жажду помогать людям? Это правда? Я об этом никогда не слышала. Ветер. Возможно ли такое, что ветер, каждый день гнавший меня в лес, был вызван жаждой Дельфины помочь мне? Но почему? Что же это было за утраченное нечто, которое она годами пыталась мне вернуть? Не помню точно, кто мне об этом рассказал. Это было давным-давно. А ты знала, что у Дельфины была дочка? Об этом редко упоминают. Я изумлённо переспросила. Правда? В легенде говорится только о муже и сыне. Да, у Дельфины была дочь Селена. Рассказывают, что в то время, когда случилась трагедия, она была совсем юной. Генри переступил через массивный корень. И прижал руку к стволу платана, словно надеялся прощупать его пульс. Бедная девушка так отчаянно скучала по матери, что даже вырыла нору у корней дерева, чтобы спать с ней рядом. Мои глаза округлились. Нашу кроличью нору? А что с Селеной стало потом? Никто не знает. От всех этих новых деталей у меня голова шла кругом. Ты по-прежнему хочешь написать книгу о местном фольклоре? Порой приходят такие мысли. Но другие южные легенды не зацепили меня так, как история пуговичного дерева. И боюсь, на целую книгу у меня материала не хватит. А может, тебе взглянуть на это с другой точки зрения? Написать о том, какие советы давал людям платан, прислушивались они к ним или нет, и чем всё это для них обернулось. С нашими пуговицами связано множество интереснейших историй. Генри снова взглянул на дерево. Лучше, это отличная идея. Но ты не боишься, что если книгу напечатают, к платану за советом хлынут люди со всего света? Я тоже приложила ладонь к стволу рядом с его рукой. Меня это не слишком пугает. К тому же, ты верно сказала словами Даля. К пуговичному дереву поедут лишь те, кто верит в волшебство. Да и Дельфина, думаю, рада будет, что к ней за помощью обращается больше людей. Он покачал головой и улыбнулся. Тогда, может, я дам Книди ещё один шанс и посмотрим, что из этого выйдет. Я хотела было предложить помочь ему в работе, но тут у меня зазвонил телефон, и я выудила его из кармана, надеясь услышать хорошие новости о Киббе. Однако, увидев имя на экране, нахмурилась. Это Шэп Уайлер, следователь, ведущий дело Флоры Ветер снова принялся обвиваться вокруг меня. "Блу, мы можем встретиться в больнице в полдень?" спросил в трубке шеп. "Возле отделения интенсивной терапии, слева от зала ожидания, есть комната для переговоров. Сможешь туда подойти?" По его тону я поняла, что это в каком-то смысле приказ, и возразить не решилась. Мне одной прийти без Перси? "Да, мне нужна только ты." Я постараюсь, только нужно найти кого-нибудь, кто присмотрит за Флорой. Не могу же я взять её с собой в больницу. Давай я с ней посижу, предложил Генри. Мы отлично ладим. Я нахмурилась. Генри и правда замечательно справлялся с Флорой, но я не была уверена, что просить его о такой услуге удобно. Оставалось надеяться, что к тому времени, как мне нужно будет идти в больницу, Марло сможет уже вернуться. А зачем нам встречаться, Шеп? Чтобы выяснить правду. Мне понадобится твоя помощь. Хейзи, словно ощутив мою нервозность, подднула меня в ногу. Шеп, я, конечно, часто нахожу пропавшие вещи, но правды среди них ещё никогда не было. Стоило мне произнести эти слова, как меня внезапно осенило. Успение По побежали мурашки, а беспокойство, мучившее меня с раннего утра, слегка улеглась Правда ветер кружил вокруг меня словно подбадривая Что если все эти годы я искала в лесу именно правду Я обернулась к поговечному дереву тому что всегда встречалось мне на пути от дома прежнего и нынешнего к церкви Я не понимала как все эти объекты связаны друг с другом но какая-то связь между ними была Это я знала точно Всё бывает в первый раз, Блу, сказал Шеп. Скоро увидимся. И всё же, какую именно правду нам предстояло выяснить. Дело Флоры было практически закрыто. Мы уже знали, кто её мать и почему она оставила её в лесу. Шеп звонил насчёт Кибби. Спросил Генри, но лбу у него залегли тревожные морщины. Я убрала телефон обратно в карман. Нет, Если честно, я не поняла, что ему нужно, но очевидно, скоро это узнаю. Мне пора домой. Что же это за правда? Этот вопрос грыз меня, торопя поскорее всё выяснить, и я быстрым шагом двинулась в обратном направлении. Флора, будто ощутив моё нетерпение, пискнула, нахмурилась во сне, и нежная кожа между её бровками образовала складку. Она осторожно потёрла это место большим пальцем, прогоняя прочь все тревоги, и она, не просыпаясь, удовлетворённо надула губки. Генри кивнул на Флору. Я правда могу за ней присмотреть. Мне не сложно. Я буду рад помочь. Генри, я это очень ценю. Если Марло в ближайшее время не вернётся, возможно, воспользуюсь твоим предложением. Может, ты мог бы дойти со мной до больницы и подождать с Флорой во дворе? Туда микробы не долетают. Я даже могу обмотать тебя слингом, чтобы руки были свободны. Он криво усмехнулся. Лучше я просто на руках её подержу. Что, по-прежнему не доверяешь слингам? Это правда надёжная штука. Поняв по выражению лица Генри, что мои слова его не убедили, я рассмеялась. У дома я бросила взгляд на двор Марла и убедилась, что её машина там, значит, она уже вернулась. Как неудивительно облегчение мне это не принесло. Хотелось побыть сегодня с Генри подольше. Оборачиваясь к нему, я краем глаза заметила у своего крыльца что-то блестящее. Это были воздушные шарики, привязанные к колоннам, они танцевали на ветру. Шарики с надписью: "Эта девочка". А ещё на крыльце лежала куча перетянутых розовыми ленточками подарков. Хейзи тут же бросилась изучать их, я же медленно поднялась по ступеням, пытаясь всё это осмыслить. Тут была корзинка с яйцами от Види Комбов, плюшевый кот от Кохоя, бумага для рисования от Мессис Тильман, мешочек шариков от Гренби, детские бушмачки от Мессис Дот. Нельзя, Хейзи, нельзя сидеть. Сдавленным голосом приказала я, оттаскивая собаку от коробки с продуктами, присланной докери. На крыльце стояло ещё дюжина подарочных пакетов с одеждой и игрушками, а также прогулочная коляска от клуба "Мамочек Баттонвуда", деревянный щит с надписью "Любим тебя до луны и обратно" от Марлы и Мо, и коробка с разноцветным воздушным змеем от Генри. Со слезами на глазах я обернулась к нему. Что всё это значит? Что-то вроде дня детских подарков. Таким способом горожане хотели сказать, что поддерживают тебя и малютку Флору. Ходят даже разговоры о том, чтобы открыть сбор, если у тебя не будет хватать денег на адвоката. Это ты всё придумал. Не я, Марла. Генри шагнул на ступеньку и улыбнувшись взял моё лицо в свои тёплые ладони. Но я хочу, чтобы ты знала, Блу. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебе помочь. Не знаю, что готовит нам будущее, но я очень хочу, чтобы в моём будущем присутствовала ты. И могу только надеяться, что ты захочешь видеть меня в своём. Я с трудом сглотнула. Алета. Знаю, нельзя было позволять ей вмешиваться в мою жизнь, но её ненависть пугала меня до смерти. Блу, я поговорил с ней. она, конечно, упёртая и ядовитая, но я всё же надеюсь, что где-то глубоко внутри у неё осталось сердце. Дай мне шанс. Пожалуйста, дай нам шанс. Я отвела взгляд, затем снова посмотрела на него. Я стояла на ступеньку выше, и наши с Генри глаза, нос и губы находились на одном уровне, а разделял нас только крошечный спящий младенец. Любовь стоит и триска. Да, она и стоила. Определённо стоила. Ты ведь умеешь менять подгузники, прошептала я. Он рассмеялся и подался вперёд, чтобы поцеловать меня. Я научилась. Любовь вихрем закружилась вокруг нас, сверкая лунной пылью, и сердце моё забилось как сумасшедшее.